грехов передал управление командиру бодро осведомился об общем аппетите и сходил в отсек питания там соорудил 4 двухэтажных бутерброда с тиxом горячим только изготовленным с румяной коричневой корочкой достал из холодильника 4 тубы с виноградным и гранатовым соком взгромоздил все это на поднос и понес в кабину За время его отсутствия танк вошел в полосу леса. Растения странных форм, то в виде гигантской шапки пушистых голубых нитей, то в виде множества шаров из спутанной шерсти синего или голубого цвета, росли не густо, но благодаря своим размерам создавали впечатление непроходимой чащи. Сташевский вел машину почти напрямую и внешние динамики доносили частый треск и хруст, словно они давили стекло. «Кристаллы кварца», — пояснил Молчанов, глядя на деревья. «Необычайная кристаллизация, не правда ли?» «Да уж», — отозвался Сташевский. Через несколько минут лес кончился, и пошла полоса рыжей, чрезвычайно рыхлой почвы. Скорость сразу упала, Пришлось увеличить тяговую мощность. Небо потускнело, стало желтым и напоминало теперь пелену размытых дождем облаков, опустившуюся почти на голову. Зыбкое и пухлое светило тихонько всплывало из-за нечеткой линии горизонта, видом своим могущее повергнуть в меланхолию. Сташевский задействовал новый ориентаст — автоматически направляющий антенну приема передатчика в сторону станции. Попробовал разные режимы, но канал приема полностью перекрывался волнами помех. А слышат ли их на станции, они не знали. Танк скатился в узкую долину между грядами кристаллических стометровых останцов и нырнул в облако кисейно-желтого тумана вернее не тумана, а дымки, видимость в которой сильно ухудшилась. Вокруг предметов засиялись светлые ореолы, затрудняющие ориентирование. Прикинув свои возможности, Грехов перевел систему видения на радарное зрение. На общем экране обозначился неширокий овал в котором тот же самый пейзаж изменил цвета в самых неожиданных сочетаниях. Дымка исчезла, гася ореолы. На карте вычислителя вспыхнули координаты танка. До цели осталось немногим более 30 километров по прямой.